51. -е. Шарлемань Едва огласили условия договора, Германия взорвалась, как пороховая бочка. Победа ильзаских крестьян вдохновила остальных. Теперь во всех немецких деревнях самый обездоленный и оторванный от мира крестьянин знал, что он не один и может рассчитывать на грозную силу, неспосланную провидением, почти божественную, властную над любыми князьями, да к тому же благоволящую Виланом. Примечание Виланы – феодально зависимое крестьянство в некоторых странах Западной Европы, Англии, Франции, Германии, Италии, в Средние века. Конец примечания. В самом деле, где бы не нужна была помощь, а то Альпа отправлял туда войска, и сам повел армию в Вестфалию. Так что он смог собственными глазами увидеть Ахен, где когда-то короновался Карл. Примечание. Карл V короновался в Ахене в 1520 году, как король Германии, римский король. В качестве императора Священной Римской империи папа Климент VII короновал его в Болонии в 1530 году. Конец примечания. Довелось ему воссесть на трон Шарлеманя, Карла Великого. Примечание. Карл I Великий или Шарлемань, годы жизни между 742 и 748, 814. Легендарный король Франков, первый император Священной Римской империи. Конец примечания а Тауальпа собственноручно прикоснулся к его золоченной гробнице. Истории, звучавшие из уст Педро Писар, когда тот читал ему о похождениях Роланда, Анжелики, Мидоры и Бродаманты, вношили инки восхищение и зависть перед этим великим императором. Тогда верно зародилась в его царственном черепе мысль, зрея день ото дня так же безустанно, как растет и твердеет Потат в своем глухом затворничестве. Где бы ни восставали крестьяне с именем младенца Йохана на устах, Всюду у них был символ – шнурованный башмак и знамя в цветах радуги. Примечание. Союз башмака, возникший в 1503 году, – тайное общество, направлявшее крестьянское движение в Германии в начале XVI века. Башмак стал символом повстанцев и изображался на их знаменах. Радуга – выбранный Томасом Мюнцером символ вечного союза с Богом, организации, также руководившей крестьянскими восстаниями и возникшей в 1520-х годах. Конец примечания. Радугу от Уальпы принял на свой счет. Примечание. Радужная символика была широко распространена в государстве инков. Флаг империи предположительно представлял собой полосатые цветов радуги полотнище. Конец примечания. Ему виделось, что именно такой стяг подобает иметь империи шарлимане.